Глава восьмая. Всякой твари по паре. Некогда паниковать. Но быстро решаем задачу. Исходные условия. 12 стандартных галактических часов. Или 7 местных дней. 2 стандартных исследовательских корабля. Биосфера планеты из нескольких миллионов видов животных и растений. Как можно в максимально сжатые сроки Организовать эвакуацию в объемах, достаточных для ее вторичного воссоздания на новом месте, с учетом полноценного запуска там всех эволюционных процессов. Ном затих. Он подключился к системе управления корабля «Магуна». Молчание продолжалось несколько минут. «Магун» и «Арианда» терпеливо ждали. Наконец, робот заговорил. «Задача имеет решение». Универсальные системы сворачивания и уплотнения материи, имеющиеся в нашем распоряжении, позволяют транспортировать в состояние анабиоза порядка 220 тысяч единиц высшей организации. Остальное можно взять в виде образцов. Правда, несколькими эволюционными ветвями придется пожертвовать. 220 тысяч — это не слишком мало. Какими ветвями придется пожертвовать? Магун и Орианда одновременно перебили робота. Невозмутимый робот тут же выдал два последовательных ответа на два параллельных вопроса. 220 тысяч особей, то есть 110 самцов и столько же самок каждого вида – вполне достаточное количество. Конечно, число имеющихся здесь видов гораздо больше, но множество из них представляет собой тупиковые ветви эволюции, которые все равно обречены на вымирание. Еще больше видов представляют параллельные конкурирующие между собой цепочки – Конечно, отсекая эти ветви, мы снижаем остроту межвидовой конкуренции, но эта ситуация через некоторое время естественным образом будет исправлена под воздействием местных условий, которые для инопланетных видов будут более суровыми, чем привычная для них экосистема. А пожертвовать придется слишком массивными видами, чьи размеры резко выходят за рамки усредненной массы. Грузоподъемность наших кораблей этого просто не позволит. Так что многотонные гиганты, вес которых достигает 80 тонн, на новые пастбища отправлены не будут. На новом месте через какое-то время из наших малышей снова вырастут гиганты, и соответствующие экологические ниши будут заполнены. Кроме того, на новой планете гравитация несколько больше местной, так что здешние великаны могут просто не выжить в таких условиях. Даже прямоходящим будет сложно адаптироваться к дополнительной нагрузке на позвоночник. «А почему анабиоз? Неужели нельзя просто взять образцы? Сканеры пройдутся по планете, соберут необходимую биогенную массу, разместят в термокапсулах и вперед? Так мы сможем спасти больше видов!» Решительная Арианда не хотела соглашаться на половинчатый результат. «Спасать так уж всех», — считала она. «Нет», — отрезал Ноум. Высокоразвитые существа испытывают шок от такого воздействия. Страх вызовет изменения в их генокоде, и это отразится на последующем развитии новой планеты. Достаточно того, что придется так поступить с неразумными. «За работу!» – воскликнул Магун, прерывая длинные разговоры. Каждый занялся своим делом. Но он трансформировал корабль Магуна в огромный транспортный крейсер. Разместил его в самом густонаселенном районе планеты и врубил торсионный генератор активировав программу на привлечение. Всего через несколько минут он увидел на опушке пару рыжих копытных, которые уверенно приближались к кораблю. «Началось!» сообщил Ном орианде и чуть не наступил на парочку извивавшихся возле него длинных блестящих существ, спешивших на борт. Вскоре появились и двуногие. Взявшись за руки, ничего не подозревающие мужчины и женщины разных племен заходили на корабль. Пассажиры все прибывали, и Ном заполнял анабиотические камеры соблюдая четкий порядок и придерживая систематизации. Особые указания он получил относительно троих самых младших сыновей Магуна, единственных кровных родственников исследователя, которых он решил взять на корабль. Арианда тем временем занималась новой планетой. Магун собирал образцы и переправлял их на корабль Арианды. Его сканер на высоте 2 километров мерно расчерчивал зигзагами неба. Из днища выходило несколько причудливо извивающихся темно-лиловых смерчей, которые пылесосили поверхность. Они избирательно засасывали в термокапсулы, запрограммированные бортовыми машинами, представителей различных биологических сообществ, не интеллектом. Растения, грибы, бактерии, насекомые, наверное, так их потом будут называть. При этом Магун старался не пугать остальных обитателей планеты. Как только лиловый смерч насыщался нужным видом, он тут же начинал искать новых космических пассажиров. Прошло отпущенное судьбой время на сборы. Магун и Арианда первыми устремились в космическое пространство. Торсионные машины Арианды трансформировали подходящую планету, находившуюся на расстоянии около 8 световых минут от желтой звезды, вокруг которой вращались планеты этой системы. Хронопластические генераторы превратили миллионы лет в часы и минуты и корабль опустился на вполне гостеприимной планете, которую через несколько миллионов лет ее разумные обитатели назовут Землей. Задача астронавтов была непроста. Населяя планету, они не имели права нарушать заданные когда-то эволюционные цепочки. «Только от простого к сложному. Исключительно от простейших организмов к высшим разумным существам», напутствовал Магуна и Арианду, их верный помощник Ном. «Вы можете сколько угодно сжимать временной континуум, но ни в коем случае не должны изменять последовательность фаз». Такая задача накладывала некоторые ограничения. Выпустив на поверхность планеты содержимое своих термокапсул, Магун и Орианда уступили очередь прилетевшему следом Ному. Магун торопился. Ему предстояло сделать еще один рейс. Космические чистильщики Звездных Императоров должны были вот-вот -вот начать процедуру зачистки. А между тем, в морях планеты, которую когда-то жители Земли назовут Марсом, оставалось еще достаточно много обитателей, причем превосходивших по развитию даже людей. За ними и спешил Магун. Перед отлетом он запустил программу искусственного потопа. Марсианские океаны вышли из берегов и затопили большие территории трех континентов планеты. У водных организмов появился шанс пережить хотя бы начальный этап зачистки. Сэкономленное таким образом время, Магун рассчитывал потратить на их спасение. Подлетая к ставшей для него родной планете, Магун с ужасом понял, что сильно запоздал со своей спасательной миссией. Мониторы корабля открыли его взору страшные картины. Мегадестройеры, гигантские летающие платформы, каждая площадью в несколько квадратных километров, планомерно перемещались над обреченной планетой по строго заданным траекториям. Эти карательные агрегаты обрушивали на поверхность мощные огнепады плазмы, температура которой достигала нескольких десятков тысяч градусов. «Они выжгут все на глубину нескольких десятков метров. Здесь не выживут даже бактерии», — с горечью подумал Магун. Он обратил внимание на небольшой поселок, располагавшийся у подножья высокого холма, покрытого буйной растительностью. Кучка объятых ужасом людей сидела на земле. Они жались друг к другу и наблюдали за надвигающейся на них стеной огня Кто-то прикрывал голову руками Кто-то, мерно раскачиваясь всем телом, щурился на слепящую лавину Никто из людей не издавал ни звука Никто не делал попытки убежать от надвигающейся опасности Странное оцепенение охватило и стада животных Которые паслись в саванне неподалеку от холма Травоядные перестали поедать траву Они стояли неподвижно, словно чучело в зоологическом музее, только некоторые из них, подчиняясь какому-то странному ритму, нервно хлестали себя хвостами по бокам. Стайка крохотных созданий, удивительно красивой золотисто-оранжевой расцветки, синхронно подпрыгивала на месте. Магун не мог оторвать глаз от этого зловещего зрелища, будто невидимая рука встряхивала цветастое одеяло, покрывавшее поверхность обреченной планеты. Несколько тысяч чудесных созданий плавно поднимались на полтора метра и также плавно опускались. На глазах Магуна невольно навернулись слезы. Люди, животные. Он ощутил неразрывную связь с этим погибающим в страшных мучениях миром. Секунды хватило, чтобы принять решение. «Все, хватит. Я должен их спасти». С этой мыслью Магун изменил курс своего корабля и уже через минуту стремительно спикировал на поверхность планеты. Лиловые хоботы собирали всех, кто попадался на пути. Потом корабль метнулся к океану. Смерчи нырнули под воду и начали всасывать внутро корабля морскую живность. Магун так увлекся работой, что не смог увернуться от плазменной стены, пролетавшего над ним мегадестройера. Океан вскипел. Огромная стена испарившейся воды затмила горизонт. Автопилот сделал все возможное для спасения. Корабль Магуна, выполняя невероятные маневры, устремился в космическое пространство. Сам пилот потерял сознание и не видел, как ополоумевший от экстремальных нагрузок автопилот обрушил корабль на поверхность Земли. Результатом кошмарной катастрофы стало появление у новой планеты собственного спутника. Выбитую кораблем Магуна часть планеты люди со временем назвали Луной.